Черстин Лундберг Хан Печенье счастья повесть перевод со шведского Савиной серия Сумка чудес Москва Репол Классик 2017 год категория 12+ Аннотация Печенье счастья впервые на русском языке Книга знаменитой шведской писательницы Черстин Лундберг Хан Однажды, получив в китайском ресторанчике печенье счастья, десятилетний Оскар читает предсказание. «Произнеси свое самое сокровенное желание, и оно исполнится». Растерявшись, Оскар загадывает совсем не то, чего хотел, и его жизнь переворачивается с ног на голову. Веселая, невероятно смешная и добрая история о том, как важно оставаться собой и перестать всего бояться».